Дон Кихот, подъехав в это время, хотел поспешить слезть с лошади. Санчо, спеша придержать его стремя, так запутался ногою в веревку своего седла, что повис головою низу. Наш герой не заметил этого и, полагая, что Санчо держит стремя, начал слезать с лошади без всякой предосторожности. Но седло рассинанты, увлеченное тяжестью тела рыцаря, перевернулось под брюхо коню, и донкихот вдруг упал к ногам его. Приведенный в отчаяние этой неудачи, он вполголоса проклинал своего оруженосца, когда охотники по приказанию герцога поспешили поднять его и распутать бедного Санчо. донкихот ушибленный в падении, прихрамывая, сделал несколько шагов и стал на колено пред герцогинию, но герцог не допустил его до этого и обнял. После взаимных учтивостей, совершенно в рыцарском духе, герцог сказал «Теперь отправимся в мой замок, если знаменитому рыцарю печального образа угодно будет оказать нам честь своим посещением. «Разумеется», — сказал Санчо, — «он очень этого желает, и я также, но не извольте ваша светлость называть нас рыцарем печального образа». — Мы более не носим этого прозвания, а называемся теперь львиным рыцарем. Все сели на лошадей и отправились в путь. Герцогиня ехала между своим супругом и Дон Кихотом, который ей сказал дорогую. — Сударыня! «Я должен предуведомить вас, что никогда никакой странствующий рыцарь не имел столь болтливого и столь смелого в обращении оруженосца, как мой, поэтому прошу у вас для него снисхождения. Напротив того, я ему очень рада», — отвечала герцогиня, улыбаясь. «Давно же я наслышалась об остроумии и веселости Санчо Пансы, Я объявляю вам, что он может говорить сколько ему угодно, не опасаясь наскучить мне. Сказав это, она кликнула оруженосца, чтобы побеседовать с ним. Санчо поспешно подъехал на насле герцогини, поравнялся с герцогом и начал разговаривать. По приближении к замку герцог уехал вперед, чтобы сделать нужное распоряжение для приема Дон Кихота. Как скоро рыцарь появился, Двое великолепно одетых лакеев поспешили помочь ему слезть с лошади. Другие двое лакеев с церемонии кинули ему на плечи великолепную малиновую япончу. Галереи наполнились мужчинами и женщинами. «Да здравствует цвет странствующего рыцарства!» — воскликнули они. Обрадованный такими почестями, Дон Кихот важно выступал — И про себя благодарил небо, что, наконец, хотя один раз в жизни ему привелось получить такой прием, какими в читанных им романах встречают старинных странствующих рыцарей. Его ввели в обширную залу, обитую золотою и серебряную парчою. Шестеро пожей пришли снять с него оружие. Когда это кончилось, он поблагодарил их, кликнул своего оруженосца — для окончания своего туалета и заперся вместе с ним. Он воспользовался этой свободную минуту, чтобы дать ему несколько советов относительно нескромности его в разговоре. «Санчо, друг мой, удерживай язык, взвешивай слова и гляди наперед, с кем ты говоришь, старайся, чтобы не принимали тебя за неуча или за презренного шута». Санчо обещал ему быть осторожнее и прикусывать язык всякий раз, когда ему вздумается сказать глупость. Он одел своего доброго господина, который припоясался грозным мечом, накинул малиновую япанчу на плечи, а голову украсил зеленым током и вышел в этом наряде в зал. Он нашел там шестерых пожей, поставленных в ряд для его приема. Они это исполнили со множеством поклонов и приветствий.